Глава 45. Пространство развития. Что вас окружает? Достаточно ли данное место жительства подходит вам для успешного функционирования по жизни? Задумайтесь над этим вопросом. Вы живете в достаточно чистом экологическом районе? Или это отравляющий все и вся центр мегаполиса, где повсюду следы вредного производства? Не пора ли поменять его хотя бы на окраину с лесом и более-менее чистыми водоемами? Не лучше ли жить у гор, на море? Или хотя бы не так сразу, а постепенно перебраться в более подходящее для вашего же психического и физического здоровья местечко? Экологию прошли. С ней все вроде понятно. Следующий пункт. Город или деревня? Что вам больше нравится? усредненный вариант, тогда живите на краю города. Частный дом или квартира – это что вам больше по душе, однако я советую именно частный дом с участком. Чем больше, тем лучше. Главное, правда, чтобы было еще и уютно, и у вас хватало сил содержать все в чистоте, порядке, красоте и гармонии, так как изначально и задумывалось. Так вы всегда будете близки ко всем благам цивилизации, в достаточной степени отчуждены от шума и городской возни и в то же время достаточно отрезаны, чтобы пребывать в спокойствии. Вокруг вас вообще есть такие места, как дикая природа? Должны быть. Причем такие, чтобы в 5-10 минутах от дома вы могли оказаться на лоне природы, чтобы восстановить свой душевный и энергетический баланс. Понимаете, человек создан природой, и он ее часть. Люди, живущие на ней, живут счастливее и дольше. Города – это искусственно созданные ими каменные пустыни, в них мало жизни, и энергия начинает носить извращенный характер. Если это город будущего, тогда все нормально. Или если город небольшой и чистый, проблем нет. Но если это большой город – то он всегда будет грязный, во всех смыслах, как бы его ни мыли. Так что перебирайтесь в частный дом, и будет вам счастье. И чем ближе он к природе, соответственно, дальше от города, тем лучше. Наличие источников воды и естественные водоемы. Согласитесь, своя скважина с чистейшей водой – это почти основа здоровья. Ни одна бутилированная вода не сравнится с хорошей и свежей водой из ключа, колодца, родника или скважины. Секрет прост. Потому что она там живая. А наличие поблизости источника воды в качестве большого водоема делает жаркое лето приятнее и интереснее, так как прогулка в жару даже просто мимо реки или озера освежают сами по себе. Не говоря уже о том, что вы там можете запросто искупаться или просто отдохнуть. Идем дальше. Коммуникации. Вам удобно добираться оттуда ко всем нужным вам местам? Их может быть мало, тогда проблем нет. Но если у вас 17 детей, то лучше, чтобы все школы, вузы, детские сады и прочие увеселительные заведения были поближе к вам. Развивающие и спортивные комплексы. Кому что нужно. Согласитесь, глупо ехать на машине 3 часа в спортклуб, чтобы постоять там 15 минут на беговой дорожке, выпить минералки и ехать обратно. Что всем этим я хочу сказать. Ко всему, в том числе и магазинам, желательно иметь удобный доступ. Не до максимума близко селиться рядом с аэропортом, напротив, потому что вы часто летаете, а в пределах разумного. Все должно быть в пределах разумного и отвечать вашим ежедневным и основным запросам. Среда обитания, помимо прочего, должна развивать вас, если уж вы не развиваете ее вокруг себя сами.